Глава 24. Февраль 1936, январь 1937 года. Первый удар народа фронцев был неожиданным и страшным для правительственных войск Испании. Атака шла в первую очередь по местам сосредоточения солдат. Следующая приоритетная цель – штабы и командования. По зданию правительства не захотели стрелять лидеры Народного фронта. Тут сыграло роль и то, что они находятся в центре города, из-за чего незаметно подвести колокольчики и другое тяжелое вооружение не получится, и то, что в черте города могли пострадать обычные люди. В итоге первым ударом постарались максимально обескровить войска Переса Франка. Тут же, пока враг не очухался, через коментерн лидер народа фронцев и по совместительству глава социалистической партии Испании, Индалесио тарибио призвал всех сторонников выйти на улицы и взять штурмом правительства. Для координации всех ячеек из Советского Союза для этой цели было скрытно поставлено около тысячи раций. Пускай они были не такими компактными и дальнобойными, как в моем прошлом мире, но вполне решали задачу в рамках города. В итоге, Пуэрто-дель-Соль и Каса-де-Куреос были взяты к вечеру, а большинство работающих там чиновников и помощников взяты в плен. Увы, самому Пересу удалось сбежать. Франциско Франко и вовсе не было в этих зданиях. Но все равно это был грандиозный успех. Правда, как и в любой гражданской войне, которая по факту началась с момента первого выстрела ракетных установок, лишь временной.